Глава 29. На утро всех, кто вошел в отряд, топор собрал на смотровой площадке крыши штабного вагона. Одет он был в чистенький камуфляж, а вдобавок обвешался всевозможной мелкой эмуницией и повесил на шею несколько приборов в чехлах. За спиной висели новенький заграничный автомат и труба одноразового гранатомета. На поясе виднелась кобура с пистолетом, рукоять которого масляно блестела угольно-черными пластиковыми накладками. На поясе в ножнах болтался нож-тесак с эргономичной серой рукояткой. Высокие шнурованные ботинки, разгрузочный жилет и ярко-желтые бандана завершали снаряжение топора. Выглядел он при этом настолько классно, что Костя только вздохнул с восхищением. Даже не верилось, что всего несколько дней назад этот человек не менее ловко носил дорогущий костюм. Скосив глаза, Костя незаметно взглянул на Марину. Кажется, в этот раз даже ее проняло. На топора она смотрела, не сводя глаз. Картина, расставив руки, топор несколько раз повернулся, давая разглядеть себя со всех сторон. «Круто?» — спросил он всех, собравшихся разом. «Круто!» — выдохнул Костя, а мих одобрительно подсокал языком. — Роман Андреевич, вы замечательно выглядите, — восторженно сказала Наташка. — Смотрите и запоминайте, друзья мои, — снисходительно улыбнулся топор. Костя даже ощутил жгучую зависть, ведь ему нечего было и пытаться стать похожим на топора, которого хоть сейчас можно было отправлять на съемку для глянцевого мужского журнала. Внезапно лицо сталкера исказилось, и на смену слащавой улыбки пришла злобная гримаса. Тщательно запоминайте, убогие. Тот, кто одевается в зоне как попугай, считает дипломированный покойник. Он сорвал с себя красивую бандану и бросил ее на пол. И даже демонстративно наступил на нее ногой. Тот, кто рассчитывает только на приборы и суперское оружие, тоже покойник. И не смотрите, что он поками сдышит и разговаривает. Это временное явление. Топор снял с себя автомат и гранатомет, сложил на лавку приборы и стащил разгрузочный жилет. Отстегнул пояс с красивой кабурой. Мы пойдем в группе, поэтому вам я разрешу некоторые вольности. Но три человека, что будут вас вести, это я, Константин и Михаил, будут снаряжаться только так, как я скажу. Он снял с себя красивый камуфляж, под которым обнаружилась грязная куртка. Видимо, топор просто натянул новую одежду поверх испачканной. Под скамейкой у него оказался припасенный, явно видавший виды автомат со складным прикладом, ремень которого был пристегнут петлей только к прикладу. Вместо красивого ножа в руках топора сверкнуло остро заточенное лезвие, странным образом похожее на большое изуродованное сверло. В большом кармане на животе что-то позвякивало и пересыпалось. Разительная перемена, произошедшая с топором, шокировала отряд не меньше, чем его блистательное появление. «Теперь, — сказал он, — я выгляжу больше похожим на какого-то нищеброда, и мои шансы уцелеть стали существенно выше. По зоне надо идти тихо и незаметно. Надо стать бесшумной крысой, крадущейся вдоль плинтуса. Любая яркая вещь — это смерть. Любой громкий звук — это большой шаг к смерти. Любой предмет, на который вы надеетесь больше, чем на свои глаза и уши, — это тоже наверняка смерть». «Может, хватит?» — спросила Марина. С тех пор, как вы сняли свой костюмчик, мы от вас только и слышим «смерть, смерть, смерть». Не страшно уже даже. Смерть значит смерть. Если видите незнакомый предмет, не обращая внимания на Марину, возвысил голос топор, отвернитесь и пройдите мимо. Если увидели что-то интересное и классное, не обращайте внимания. Если происходит что-то непонятное, остановитесь и прислушайтесь к себе. В каждом из вас есть куда более чуткие датчики – чем все магнитометры, гравиметры, пирометры и радиометры вместе взятые. Костя слушал топора и мысленно соглашался с каждым его словом, удивляясь даже, что еще несколько минут назад с восторгом разглядывал красивую экипировку. Все, что он раньше слышал о зоне, прекрасно согласовывалось и с необычной тренировкой по преодолению аномального поля, и с нарочитой яркой демонстрацией того, как не надо одеваться при путешествии по столь опасному месту. «Единственное, что я разрешу взять в любом количестве, — это гранаты и патроны», — сказал топор, заметно сбавляя тон и выводя тем самым кости из состояния задумчивости. «Боеприпасы — это то, что можно брать даже в большем количестве, чем вы готовы нести. Выбросить никогда не поздно, но, боюсь, что выбрасывать не придется. И так уйдет. Очень быстро». «Возьмем с большим запасом», — уверенно сказал Миха. «А сейчас», — сказал топор, — «даю десять минут тем, кто еще не переоделся или не переобулся». Костя сразу посмотрел на ноги Наташки, до сих пор работая в туфельке, так странно контрастирующие с камуфляжным костюмом. «Да, верно», — сказал топор, оценив его взгляд. «Кроссовки или берцы с портянками, можно сапоги. Все остальное смерть ногам, а значит и хозяин этих ног, каким бы прекрасным он ни был». Насмешка в голосе топора заставила Костю покраснеть до корней волос. «Мои кроссовки подойдут?» – с вызовом спросила Марина, демонстрируя пару ногу. Вместо ответа топор резко присел и схватил Марину за лодыжку. Репортерша испуганно вскрикнула и схватилась за плечо сталкера. Подергав за шнурки и проведя пальцем по швам, топор отпустил ногу Марины, поднялся и сказал. «Пойдут. Годная китайская подделка». «Немецкая фирма?» – тут же поправил его Марина. «Галимый Китай», — сказал топор, — «но сшито хорошо. На пару дней хватит, а больше очень, надеюсь, и не понадобится». Перед выходом своего небольшого отряда топор устроил еще одно построение уже перед тепловозом и снова принялся осматривать снаряжение каждого. Одежда, обувь, рюкзак, оружие — ничто не ускользало от его внимания. Обнаружив, что у Наташки нет на поясе ножа, он принялся громко ругаться, а на костю, попытавшегося защитить девушку, немедленно наорал так, словно парень лично был виновен во всех бедах экспедиций последних дней. Безмозглый кретин орал топор, моментально став снова похожим на прежнего Романа Андреевича. Ты так ни черта и не понял, куда мы идем и что нас там ждет. И дура эта ни хрена не поняла. Тупые малолетки. Это же зона, барановы безмозглые. Зона, а не парк развлечений со страшилками. Один шаг в сторону, и все, хана. Каждая мелочь важна, как глоток воздуха. Он бы орал, наверное, еще долго, если бы один из сотрудников Ломакина не притащил нож в ножнах и не сунул его за пояс Наталье. Напуганный неожиданной реакцией топора, красный, как вареный рак кости, судорожными движениями помог девушке повесить оружие на пояс. «Ну, а теперь на меня поори!» С вызовом сказала топору, стоящий рядом с Костей, Марина. «Это так заряжает!» «Да вот еще! На каждую отмычку здоровье тратить!» Грубо ответил ей топор, тем не менее тщательно осматривая все ее нехитрое снаряжение. В отличие от Наташки, Марина не боялась оружия, и пистолет на бедренной кобуре на взгляд Кости очень ей даже шел. «Не поняла!» – нахмурилась Марина. «Отмычка – это какое-то новое оскорбление?» «Это очень старое оскорбление», — хмыкнул топор. «Но я забыл, что не для всех понятное. Интересно, ты из пистолета хотя бы раз выстрелить сможешь? Кобура очень красивая, но сделанная каким-то недоумком. Застежку вот эту срежь нафиг. Пистолет надо извлекать одним движением, а то пока вытащишь, тебе уже половину головы отгрызут». «Оптимист?» — огрызнулась Марина. «Я вообще-то как курьер иду, а стрелять это ваша мужская забота». «Ого!» насмешливо сказал топор. «Не успела запахнуть жареным, а феминизм внезапно перестал валиться изо всех дыр». «Мужлан», — с отвращением сказала Марина, вытягивая из ножен узкую финку, которую лично подобрал среди запасов профессор Ломакин. «Еще какой!» — хмыкнул топор, но одобрительно кивнул, когда срезанная застежка от кобуры прилетела на землю. Затем из вагона вышел Ломакин. В руках он нес пучок полосок ткани и небольшую стопку бумажных листов. «Вот здесь», — сказал он, — раздавая каждому участнику отряда по две тряпочки и по два бумажных листика, «записано сообщение, в котором мы просим о помощи. Там указаны наши нынешние координаты. Разложите эти сообщения по разным карманам, что-то уберите в рюкзак. Так будет больше вероятности, что сообщение не будет утрачено. Передать его необходимо военным или представителям властей». «Ты еще обещал объяснить, как мы сможем ориентироваться по старой карте и твоей схеме аномалий», — сказал топор. «Куда нам надо выйти, я тебе говорил». «Да, сейчас покажу», — сказал Ломакин. «Где твоя карта?» Провожать небольшой отряд собрались все, кто оставался в бронепоезде. Поднявшись на обзорную платформу, они все поместились вдоль одной стороны вагона. Глядя на этих чужих, в общем-то, для него людей... Костя вдруг понял, что оставляет на беспомощном бронепоезде часть себя. Слишком много было пережито за последние два дня, чтобы уходить отсюда с легким сердцем. Ему вдруг подумалось, что никого из этих людей он может больше не увидеть. Топор, словно подслушав его мысли, нарочито грубо хлопнул Костю по плечу и сказал, «В зоне предчувствиям не предаются. До выхода – пожалуйста, после ходки сколько угодно. В зоне – нельзя. И в приметы не верят. Плохая примета». Костя слабо улыбнулся и помахал рукой людям на платформе. «Но все-все, подосвиданькался и хватит», — проворчал топор. «Как было говорено вчера, ты пойдешь первым. Я следом за тобой. Смогу тебя контролировать и направлять. Ну и вытяну, если что. Миха, замыкающим. Девки, Вадик и Ефрейтор Хиженков в середине». «Да, я все понял», — спокойно ответил Костя. «И сам поражаясь собственному спокойствию. Главное не волноваться и не впадать в панику», — продолжал поучать топор. Многие аномалии чувствительны к быстрому движению. «Я помню», — сказал Костя. «Тогда давай еще раз пройдемся по карте», — сказал топор, расправляя лист миллиметровки с расчерченными от руки горизонталями опасных потенциалов аномалий. Датчики, разбросанные выстрелом из башенного орудия в весьма узком секторе, успели собрать и передать достаточно данных, чтобы построить более-менее точную картину опасных мест метров на триста вокруг поезда. «Вот смотри, палец топора уверенно двигался по миллиметровке. До этой канавы путь практически свободен. Но мы все равно подстрахуемся. Бери болтик и кидай, как я тебя учил». Он повернулся к остальным и уверенно скомандовал. Построились как на тренировке. Живее. Набрали безопасную дистанцию. «Вадик, ты чего автомат из-под руки убрал? А если мутант какой?» «Так бронепоезд же рядом, Роман Анд...» «Топор! Меня зовут Топор!» Можешь запомнить уже, наконец? И поезда, считай, уже нет. Костя же словно отключился от всего этого шума. Внутри копилось странное спокойствие, неподвижное точно озеро в скальном гроте. То ли страхов за последние дни оказалось слишком много для того, чтобы продолжать бояться, то ли сказалась короткая, но интенсивная тренировка, то ли успокаивающе действовала уверенность в людях, которые были готовы подстраховать в любой момент. Причин Костя не понимал. Но, бросив первый кусочек металла, он вдруг ощутил странное удовлетворение, словно одновременно играл в интересную игру и в то же время выполнял трудную и нужную работу. Ржавый болт мелькнул в воздухе и без последствий упал в траву, слишком густую для окружающей местности траву. Костя немного подумал, сделал несколько шагов вперед и бросил недалеко перед собой пластиковую крышку. Ее полет вышел явно дальше, чем должен был, причем в конце траектории она еще и взмыла на несколько сантиметров вверх, словно ударился поверхность воды и отрикошетила. «Браво, парень!» – раздался над ухом голос топора. «Теперь главное. Какой сделаешь вывод?» «Датчики профессора, конечно, не сумели выявить здесь какую-то аномалию, – не задумываясь, – сказал Костя, – но надо обходить». «Логика верная, выводы тоже почти верные, но следовать им мы не будем. Тебе просто не хватает опыта, чтобы понять, там вполне безобидная аномалия. Крышечка цела, болтик пролетел без помех, датчики не фиксировали значительных потенциалов или радиации. Там просто нечему оказывать вредное воздействие на организм, обходить не будем. Тем более, что я знаю эту аномалию, это батут. Девчонкам понравится. Так что, можно идти?» на всякий случай переспросил Костя. «Можно?» – подтвердил топор. Костя оглянулся. Весь их маленький отряд дисциплинированно ждал, пока они с топором примут решение. А позади возвышался бронепоезд, на обзорных площадках которого уже никого не было. Батут и правда оказался забавным, но только Михи. Когда на каждом шагу ногу дергает вверх, далеко не всякий может принять это как безобидную шутку. Наташка визжала, Марина ругалась сквозь зубы, а Вадик и Ефрейтор Хиженков шли с такими испуганными лицами, что Кости, преодолевшему безобидную аномалию в три прыжка, стало их даже немного жаль. А после батута карьера Кости в качестве сталкера прекратила свой стремительный рост. Несмотря на то, что миллиметровка с карандашными разводами была у него перед глазами, а болтов и гаек он разбросал добрый десяток, определиться с тем, куда идти дальше, казалось непросто. Когда же он наконец решился сделать шаг в сторону камня, наполовину торчащего из травы и поросшего желтым хом, топор быстро и жестко сказал «Стой». И кости замер, как шел, с поднятой воздух ногой. «Неправильно ты решил. Ладно, хватит баловаться». Медленно делай шаг назад и оставайся на месте. Я дальше поведу. По крайней мере, пока из этого аномального поля не выберемся. Оказавшись позади топора, Костя вдруг понял, что пропотел практически насквозь. Страшное напряжение отпустило его, и только теперь он понял, как ужасно нервничал последнюю четверть часа. Обернувшись, он посмотрел на Марину и Наташку. Обе глядели на него с таким сочувствием и уважением, что настроение немедленно улучшилось, а усталость отступила прочь. Прорвёмся, сказал он, значительно подмигивая. Эй, прорывальщик, ты за мной должен идти, смотреть за каждым моим действием, учиться и страховать, а ещё автомат держать наготове, не поворачивая головы, выговорил ему топор. А то пока ты там перед девками рисуешься, мне могут ногу в это время откусить. Не откосит, я страхую, бодро откликнулся из регарда Миха. Автомат всегда наготове. У меня тоже, эхом отозвался Вадик. Я не с вами разговариваю столопы!» — все так же не поворачивай головы, сказал топор. Если за мной следят глаза второго проводника, мне идти легче. И не только потому, что он подстрахует от ошибок. Есть и другие причины, которые вам пока знать не положено. Я все понял, топор, сказал Костя. Больше не буду отвлекаться. Правда, следить за каждым движением топора у Кости все равно не получалось. Сперва он старался вглядываться в неторопливое размашистое движение, которыми сталкер бросал мелкие предметы из почти бездонного кармана на животе и старался всякий раз предугадать, какой вывод из увиденного сделает топор. Но постепенно усыпляющий монотонный ритм притупил интерес, и Костя стал замечать то, что раньше как-то ускользало от его внимания. «Серое небо выглядело сегодня иначе, чем вчера», Оно словно поднялось, стало светлее и контрастнее, заморозило в себе всяческое движение, но все равно выглядело угрожающим, готовым нанести неожиданный удар зазевавшемуся сталкеру. Спасая от бездушного и неподвижного холода серого неба, пропитанная теплом и движением земля, была готова в любой момент принять в свои объятия каждую живую тварь. Только вряд ли такое спасение казалось бы лучше удара коварного неба. Огонь в земле был повсюду. Он горел где-то глубоко внизу, вызывая провалы грунтов, чернеющие ожогами воронки, плавил землю в полуметровых кратерах самых настоящих вулканчиков, летел невидимой жгучей пылью над высыхающими зарослями, чтобы воспламенить их в один момент, или просто висел на высоте человеческого роста слепящим шаром крохотного солнца. Шлепок по лицу мгновенно привел Костю в чувство. Топор стоял прямо перед ним и готовился отвесить еще одну пощечину. «Эй, ты чего?» — возмутился Костя. «Назад посмотри, прорыватель!» — с насмешкой сказал топор. Костя обернулся и обомлел. Отряд стоял не прямо за ним, как должен был, а далеко слева. «Я нарочно позволил тебе делать то, что ты делал», — перестав улыбаться, сказал топор. «Угадай, что случилось бы, не останови я тебя». Костя посмотрел перед собой и ужаснулся. В каком-то десятке шагов от него в земле чернела неприятная дыра диаметром около метра, из которой поднимался едва заметный дымок. — Разглядел, к чему ты шел на полных парах, погруженный в созерцание зоны? — вкрадчиво спросил топор. — Разглядел, — виновато сказал Костя. — Я больше не буду. — Как мило, — ядовито сказал топор. — Но давай я тебе все-таки помогу запомнить этот урок. Он сделал настолько резкое движение, что Кости даже не успел среагировать. Тяжелая плеуха обрушилась на него абсолютно неожиданно. Голова мотнулась влево. Костя охнул и замер тяжело дыша. Несколько секунд он стоял оглушенный и униженный, не в силах поверить в происходящее. «Запомни, Баклан!» – процедил сквозь зубы топор. «Я тебе только что дважды жизнь спас!» Когда в ловушку не дал шагнуть, и когда урок преподал на будущее, еще немного словами добавлю. Если ты в зоне перестал смотреть на пятьсот градуса вокруг, ты — труп, сморщенный, гниющий, истекающий бурой жижей и покрытый грибковой плесенью — труп. Я понял, задыхаясь от целого букета чувств, в ярости закричал на топора Костя и тут же получил еще одну пощечину. «Не ори на меня!» — с угрозой в голосе сказал топор — На проводника в зоне орут только самоубийцы. «Прекратите его бить!» — с вызовом закричала Наташка. «Ух ты! соплята наша голосить умеет!» — удивился топор. И закричал в ответ. «Усохнет, дура! Если я его сейчас не побью, то через час его просто убьет. Чего бы сама выбрала!» На кости вдруг снизошло абсолютное спокойствие и предельно четкое понимание того, о чем говорил топор. «Я правда все понял», — сказал он, — «сам не знаю, что на меня нашло». «Теперь верю, что понял», — сказал топор, внимательно посмотрев кости в глаза. «А нашло на тебя то, что обычно находит на всех сталкеров с хорошими задатками при первой серьезной ходке. Но не бойся. Если урок запомнишь, больше такого не повторится. Все, возвращаемся на маршрут». Он повернулся и пошел обратно к отряду. Костя поплелся следом, на ходу растирая горящее от пощечин лицо. «Теперь ощущение монотонности и скучности происходящего как не бывало». Костя шел на пять шагов сзади топора и чуть правее, подмечая массу нюансов в поведении сталкера, которые раньше не бросались ему в глаза. «Зачем ты поднимаешь левую руку, когда бросаешь гайку?» – спросил Костя, когда топор объявил пятиминутный привал. «Если предмет вызывает реакцию импульсной аномалии», – сказал топор, опускаясь на землю, – «то иногда это можно почувствовать самыми кончиками пальцев» а то, бывает, бросит сталкер гаечку, полюбуется, как она красиво сверху летит, а ловушечка его понизу караулит. А малой ответной реакции он не чувствует просто. Вот и шагает прямиком в могилу. «Я тоже хочу послушать», — крикнул сзади Миха. «Можно подойти?» «Нет», — сказал топор. «Через три с половиной минуты выдвигаемся. Порядок движений до выхода с аномального поля нарушать запрещаю». Костя, который надеялся успеть подойти во время отдыха к Наташке, приуныл. Посмотрел на цепочку людей, растянувшихся на добрые пятьдесят шагов, перевел взгляд на бронепоезд, от которого они уходили уже часа полтора, но все никак не могли уйти достаточно далеко, чтобы потерять из вида. Потянул табачным дымом. Костя с недоумением принюхался. сказалось постоянная дорессура последних суток, пока топор всеми силами вдалбливал ему в голову, что единственный способ существования в зоне – незаметность. Курила Марина. С удобством расположившись верхом на рюкзаке, она делала глубокую затяжку и выпускала вверх струю дыма. Вадик, скромно сидящий на корточках за ее спиной, смотрел завистливо, но повторить героический поступок репортерши не решался. Видимо, у него с памятью тоже все было хорошо. А топор уже успел продемонстрировать, что хоть и сменил дорогой пиджак на грязный камуфляж, характером от этого легче не стал. Скандал был неизбежен и он состоялся по полной программе, с размахом. Учуя запах, топор изменился в лице и поднялся на ноги. Взгляд, которым он наградил Марину, мог бы пронзить насквозь десяток слонов. Но Марине на это было не просто наплевать. Она хотела, чтобы это стало ясно всем и каждому, а особенно самому топору. «Марина, ты по-настоящему дура, да?» спросил топор, умудряясь говорить одновременно и громко и вкрадчиво. «Не просто потажная журношлюшка», «А реально дебил женского рода?» «А что такое, Роман Андреевич?» Вальяжным голосом нагло спросила Марина. «Боитесь за меня? Так вы не бойтесь. Сама рискую, сама за себя отвечаю». Топор прикрыл лицо и несколько секунд стоял не шевелясь. Косте даже показалось, что сталкер не знает, как ему выйти из неловкой ситуации и не потерять лицо. Оказалось, что топор хотел просто успокоиться. Но это у него не получилось». Стремительно сорвавшись с места, он подскочил к Марине и заорал на нее так, что слышно, наверное, было на всю зону. — Да ты что ж, мать твою, Ростак, тупая! А ну, встала и пошла обратно! — Вот броня! Вали туда и сиди там хоть с кальяном! Пошла вон, я сказал! — У нас выход из зоны с толпой бакланов. У нас позади экспедиция, которая обречена, если мы не дойдем. «У нас десятки жизней поставлены на карту, а она тут одна рискует, оказывается. У тебя вообще мозг есть вот за этим морщинистым фасадом?» «Не ори на меня, урод!» Развел порядки бандитские, распустил руки, заорала в ответ Марина. И Костя с ужасом понял, что Марина завелась из-за него. «Все боишься, все не знаешь, как жизнюшку свою никчемную спасти, а злобу на слабых срываешь. Может, и меня ударишь? На, бей! Ну же, не стесняйся!» Если Марина блефовала, то блев провалился с треском. Тяжелая пощечина хлопнула, как выстрел. Марина слабо вскрикнула, схватилась руками за голову и рухнула на колени. Костя почувствовал, как на секунду перестало биться сердце в груди. «Мы двигаемся дальше», — спокойно сказал топор. «А ты, овца безмозглая, возвращаешься на бронепоезд. Следы наши еще видно в траве. Найдешь безопасную тропку. А ошибешься — невелика потеря». Идиоты в этом мире плодятся быстрее, чем подыхают. Отряд, подъем!» Марина тихо плакала, закрыв лицо руками. Плечи ее сотрясались от рыданий, но при этом она не издавала ни звука. Топор обвел тяжелым взглядом свой отряд. Никто даже не пошевелился, несмотря на команду. Правда, никто ничего и не говорил. Все молчали, отводя глаза в сторону, но за этим молчанием хорошо чувствовалось общее сопротивление. «Вот как?» — Зло усмехнулся топор. «Будь по-вашему, оставлю дуру в отряде. Но имейте в виду, запах табачного дыма мутапсы чувствуют за 5-6 километров даже в лесу. На открытой местности еще дальше. Есть еще такие твари, как ловцы. Они не так чувствительны к запахам, но тоже знают, что если тянет куревом, значит рядом ходит добыча. Есть и другие. Никто из них не боится ни вашего оружия, ни даже звука выстрелов. Никто из вас, за исключением Михи и Вадика, не умеет точно стрелять по движущимся целям». Поэтому стая мутопсов голов на 20 – это гарантированный болезненный финал. Сперва нам, а потом всем, кто остался на броне. Вот теперь, когда вы в курсе, жалейте и дальше эту наглую обезьяну. Подъем!» Топор быстро повернулся во главу процессии, легко поднял на плечи рюкзак и, не оглядываясь, двинулся вперед. А костью раздирали противоречивые чувства – Он еще не успел в полной мере отойти от унижения, когда топор надавал пощечин ему и очень переживал за Марину, которую уважал как профессионала и любил как хорошего друга. Но что-то кристально честное и трезвое внутри говорило ему, что топор абсолютно прав, и даже малейшая обида в его адрес до выхода за периметр не то, что неуместно, а преступно по отношению ко всему составу экспедиции». Потом он дождался, пока Вадик поможет Марине подняться и надеть рюкзак, а Наташка что-то успокаивающе пошепчет на ухо и быстрым шагом догнал топора. Тем более, что впереди показалось что-то такое, чего до сих пор Кости видеть не приходилось. Сперва он подумал, что топор остановился на краю большой теплой лужи. Во всяком случае, темная поверхность почти правильной формы овального пятна слегка парила белой субстанцией, похожей на пар, При ближайшем рассмотрении лужа оказалась неглубокой воронкой ди диаметром метров десять, которые с двух сторон поджали хорошо видимые гравитационные аномалии, а прозрачно-зеленоватая субстанция, заполнившая все пространство воронки, выглядела слишком густой для воды. Отходим обратно, тихо сказал топор и Кости с изумлением обнаружил, что вязкая субстанция несколько раз вздрогнула в такт к прозвучавшим словам. Это начал был он задавать вопрос, и субстанция колыхнулась в ответ уже значительно сильнее. Молчи! Цыкнул на нее сквозь зубы топор. По воронке деловито прошла волна высотой в несколько сантиметров. Топор осторожно показал Кости, что надо шагать назад и обходить странную группу аномалий справа. Черт с тобои замзам! крикнул откуда-то сзади Марина, твоя взяла, а я была не права, признаю. «Черт бы ее побрал!» – испуганно сказал топор. «Нашла, когда кается! Быстро назад!» Костя молниеносно повернулся и, неуклюже раскачивая рюкзаком, быстро двинулся в сторону нагоняющего их отряда. Судя по тяжелому топоту за спиной, топор был готов посоревноваться с ним в скорости бега. Остальные, увидев, что они возвращаются в таком стремительном темпе, Тоже сообразили, что происходит что-то неприятное, и через несколько секунд Костя видел перед собой только раскачивающиеся на ходу рюкзаки. Через несколько десятков шагов любопытство все же одолело его, и он, продолжая двигаться уже боком, обернулся посмотреть, от чего же такого они убегают. Зеленоватая вязкая субстанция покинула свою воронку и, поднявшись, широ... и поднявшись широким фронтом на манер небольшого цунами, неспешно текла в их сторону. «Туда!» скомандовал топор, показывая пальцем в сторону. «Все уходим туда. Сейчас она доползет до гравитушки и будет бум». Впрочем, времени у них оказалось достаточно. Хоть кости и показалось, что быстрое перемещение, когда топор кидал мелкие предметы из кармана на животе почти непрерывно, было чрезмерно рискованным. Тем не менее, прошло еще минут двадцать, прежде чем в добрые сотни метров за спиной и слева Прежде чем в доброй сотни метров за спиной и слева, в небо поднялся столб земли, камней и дыма. Земля под ногами ощутимо вздрогнула. Все остановились и повернули головы. «Ох уж этот дурацкий инстинкт!» — проворчал топор, вроде бы никому не обращаясь, но явно адресуя слова Кости. «Если бы там была пепельница, а не гравитушка, следом за первым взрывом была бы сверхяркая воздушная активация. И что бы мы получили в итоге?» «И что?» — повторил следом Костя. «Временную слепоту всему отряду на пару-тройку часов», — ответил топор. «Смотрел когда-нибудь на сварку? Ловил зайчика? Вот примерно то же самое. И кто в этом всем был бы виноват?» «Кто?» — послушно спросил Костя. «Ты?» — сказал топор. А когда Костя, пораженный до глубины души, уставился на сталкера, тот неожиданно рассмеялся, наверное, впервые за все время их знакомства — Это казалось настолько необычным, что Костя растерялся еще больше и стоял в недоумении, беззвучно открывая и закрывая рот. «Да пошутил я», — смахивая случайную слезу, сказал топор. «По уму виноват, конечно, старший инструктор, то есть я. Но это только студентам для изучения китайского хватает ночи перед экзаменом. Нельзя за день впихнуть в головы невпихуемое». Костя с подозрением смотрел на топора, не понимая, чему тот так радуется. На лице сталкера буквально читалось облегчение, как после завершенной работы. Топор перехватил его взгляд и верно истолковал. «Помнишь, я говорил, что вдоль железной дороги сплошные аномальные поля труднопроходимы?» — спросил он и, дождавшись кивка, продолжил. «Судя по карте профессора, мы прошли. Вот смотри, дальше пусто». Он развернул миллиметровку, продемонстрировал кости разомтой линии горизонтали и вдруг подбросил бумажный лист вверх. Сильный порыв ветра легко подхватил его и понес в сторону бронепоезда. «Видишь, балует!» — с улыбкой сказал топор. «Кто балует?» — спросил Костя с недоумением глядя, как самодельная карта медленно планирует над землей. Остальной отряд, не успев налюбоваться последствиями столкновения аномалий, теперь тоже следил за диковинным полетом листа «Миллиметровки». Короткая вспышка, сопровождаемая резким треском, словно ударила молния, мгновенно испепелила бумажный лист. «Ну вот и все», — сказал топор. «Мост по традиции сожжен. Теперь можно дальше двигать. Благо аномалий станет намного меньше. Намного».